Елена Кутукова. Охота на невесту или гостиница на окраине. Глава первая. «Вы какая-то нетипичная невеста. Обычно девушки об артефактах не думают, только о женихах», – заметила Киена. «Да никто ранее не думал заглядывать на склад. Хочу, чтобы отбор прошел интересно. А у этого предмета есть дополнительное свойство?» Спросила, рассматривая браслет из переплетенных между собой нитей различных металлов, напоминающих серебро, золото и бронзу. Касаться его не стала, предпочла смотреть с небольшого расстояния, рассудив, что в мире, где существует магия, лучше быть крайне осторожной. Неподалеку уже были отложены весьма опасные артефакты, способные на привороты ментальное подчинение. Ничего, я еще успею найти, что полезного прихватить с собой. «Выбранный вами браслет нейтрализует поисковые заклинания», проговорила моя спутница, после чего громко, демонстративно вздохнула. Это был уже двадцатый по счету вопрос, на который ей пришлось отвечать. «Отлично», сказала я, откладывая браслет отдельно. Он стал первым выбранным артефактом. До этого я отложила несколько мешочков с золотыми монетами, показавшимися куда более полезными, чем серьги, колье и кольца. На деньги можно купить временное убежище». «Надо бы узнать побольше про уровень цен и на что мне хватит этого богатства», подумала про себя, продолжая осмотр. Но меня отвлекла сопровождающая. Она хмурилась и смотрела на браслет с нескрываемым недовольством. «А как же отбор?» – спросила девушка с нравоучительными интонациями. «Данный артефакт усложнит задачу женихам. Богам такое не понравится». «Думаю, вашим богам больше не понравится, если отбор будет слишком простым» и победителю не придется прилагать никаких усилий», – парировала я. «Так что ради них мне нужно как следует постараться, чтобы устроить по-настоящему сложное испытание. Если бы боги желали, чтобы отбор проходил как обычно, думаю, они бы прислали очередную принцессу». Насколько я поняла, предыдущие участницы не слишком обдумывали пути отступления. «Да и, честно говоря, я не очень-то хочу участвовать в каком-то отборе, тем более быть в нем главным призом». Но мое желание никого не интересует. По правилам я не могу отказаться. По правилам. Но кто сказал, что я собираюсь эти правила соблюдать и играть по ним? Наверное, вы правы, неохотно согласилась девушка. Богам виднее. Хорошо, что я умею неплохо успокаивать людей. Спасибо работе, на ней я многому научилась. Только кто ж знал, что когда-нибудь эти навыки мне понадобятся в другом мире. А какие из этих артефактов боевые? Невинно поинтересовалась я, отойдя от стола ко многочисленным полкам. Девушка смотрела на меня во все глаза и даже выронила маленькую черную книжицу, что держала все это время в руках. Кажется, своим вопросом я ее шокировала. Такое ощущение невесты до меня никогда таким не интересовались. Впрочем, вполне возможно. Я мало знаю о тех, кто был до меня. Может быть, им и не нужны были никакие артефакты, а возможно, они и сами хотели во всем этом участвовать. «Мало ли, вдруг мне понадобится для самозащиты», — пояснила я. «Вас защитят боги», — заверила меня девушка. Ее голос прозвучал уверенно, однако я не разделяла подобного чувства. «Не уверена, что эти самые боги будут действовать в моих интересах. Если бы было так, они бы не отправили меня на этот отбор». Да и не зря существует поговорка «На бога надейся, а сам не плашай». «Я думаю, лучше подстраховаться». «Мне нужны такие артефакты, которыми может воспользоваться абсолютный новичок в магии. Тот, кто вообще не имеет никакого опыта в использовании артефактов». Девушка протянула мне небольшой кинжал, украшенный рубином. «Должен вам подойти. Артефакт ближнего и дальнего боя. Для атаки на расстоянии достаточно лишь взмахнуть». Взяла в руки. Довольно тяжелый, увесистый. «Думаю, это будет весьма интересный отбор». «А у вас есть сумки, в которые можно положить много вещей и чтобы вес не ощущался?» — решила поинтересоваться я. «Мир же магический. Вполне может быть, что мне повезет. Девушка устало вздохнула. По-моему, она сама не рада, что ей попалась такая невеста. Несколько часов назад, когда мы познакомились, она была гораздо более довольной. Но, главное, она направилась к шкафу и вытащила оттуда какой-то тканевый мешок с веревочными лямками, смутно напоминающий рюкзак. «Отлично. Как же хорошо, что работа научила меня не теряться в любой ситуации, даже если ты попал в другой мир. Итак, позвольте представиться. Я Марина. Мне 30 лет, и я попаданка. Я не делала ничего примечательного, что могло привести к попаданию в другой мир. Не трогала необычные предметы, не разговаривала со странными людьми, меня не сбивала машина, и я вроде бы даже не умирала». Я просто очнулась в незнакомом помещении, лежа на паркетном полу, который был испачкан алой краской. Понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что я нахожусь посреди вписанной в круг пятиконечной звезды, смутно напоминающей пентаграмму. Первая мысль, пришедшая в голову, — я попала к каким-то оккультистам. Вторая — лучше поскорее покинуть непонятный мне круг, пока никто не пришел. Только у меня ничего не вышло. Мне преградила путь невидимая стена, преодолеть которую никак не получалось. Я не поняла, что это. Решила осмотреться. Может быть, есть способ как-то отключить это? Но стена исчезла сама собой. Я заметила устремившуюся ко мне стройную девушку. В глаза сразу бросились ее черные платья в пол и длинные черные волосы, что окончательно заставило меня поверить в оккультистов. Впрочем, черный цвет в одежде явно не повод паниковать. «Добро пожаловать в божественную обитель!» — сказала девушка, буквально сияя, будто встреча со мной была одним из самых счастливых событий в ее жизни. Подобная радость напрягала, сильно напрягала. «Что еще за божественная обитель?» — спросила я. «Полагаю, вы попаданка. Мне рассказывали о таких случаях. Что ж, тогда добро пожаловать на радость в божественную обитель. Я Киена». «Марина». Представилась я, пытаясь осознать происходящее. «Другой мир? Это же только в книжках бывает». Случайно наткнулась взглядом на окно. Заметила два солнца на небосклоне. «Точно, другой мир». Это, собственно, многое объясняет. Только вопросов становится больше. «Как я сюда попала?» «Вас призвали боги», — ответила Киена. Но это не смогло мне ничего прояснить. «Марина, из какого вы мира? Вы принцесса?» «У вас такой редкий цвет волос, наверное, принадлежите к знатному роду». Машинально коснулась волос. «У них пепельный блонд, редкий цвет?» «Я с земли. Нет, к знати я не принадлежу». «Наверное, ваша семья занимает не последнее место в гильдии магов?» спросила девушка. «Нет, у нас нет никаких гильдий, насколько мне известно», удивилась я. «К чему все эти вопросы?» «Тогда странно. Знаете, я столько лет изучала историю, но такого раньше не было». «Думаю, была особая причина, почему боги выбрали именно вас», – задумчиво произнесла она. «Для чего?» «Забыла сказать. Я ваша помощница. Для меня это большая честь», – с улыбкой произнесла девушка. «Боги избрали вас невестой. Вас ждет целый отбор женихов. Претенденты на вашу руку и сердце уже собрались. Это правители, знатные лорды, сильнейшие маги, которые получили божественную метку. Это самые заманчивые мужчины нашего мира». «И все они собрались ради меня?» – удивилась я. «Нет, это, конечно, приятно. Каждая девушка любит, когда за ее сердце борются, тем более такие люди». Но интуиция упорно шептала о каком-то подвохе. «Не может быть, чтобы его не было». «Да, вы же божественная избранница!» – уверенно произнесла девушка, улыбнувшись. «Это большая честь взять вас в жены. Считается, что такому человеку боги особенно благоволят». То есть это только из-за возможной божественной помощи? Интересно, как, собственно, этот отбор происходит? То есть мне нужно придумать какие-то испытания? Поинтересовалась я. Надо же как-то выбрать того, кто сможет подойти. Нет, вам не нужно утруждать себя. Все просто. Вы выбираете любую точку нашего мира и прячетесь там. Кто первый вас найдет и заключит брак, тот и выиграл. Кажется, от шока у меня слегка отвисла челюсть. То есть, по сути, у меня и выбора не будет, раз кто первый нашел, за того и замуж. Они здесь о психологической совместимости вообще слышали? О том, что паре нужно как следует друг друга узнать, многое обсудить, походить на свидание? Да боже, даже все вышеперечисленное не гарантирует результата. Я хорошо знала своего бывшего мужа и все равно ошиблась с выбором супруга. А тут игра в прятки, что-то я не уверена, что это будет эффективно. «Вы представляете, насколько вам повезло!» Мечтательно улыбнулась девушка. «Только сейчас я отметила, какая она юная, лет шестнадцать-семнадцать на вид, по сути, еще совсем девочка». «Богатые, влиятельные, эх, хотела бы я быть на вашем месте!» Я с удивлением уставилась на Кену. «Такая наивность! Похоже, и в магическом мире есть сказки, а некоторые в них верят». Опыт научил меня, что в реальной жизни все совсем по-другому. «А почему вы не можете оказаться на моем месте?» – поинтересовалась я. «Сейчас я бы с удовольствием поменялась местами со своей собеседницей». «Не у всех есть особенный и сильный дар. Не всем выпадает такая честь. Вашего мужа благословят боги. Вы укрепите его силу, передав ему свою магию». «То есть у меня есть какая-то магия? А какая именно?» «По-моему, девушке надо было начинать с этого». «Значит, у меня есть дар?» «Увы, какой у вас дар, я не знаю». «Но это и не нужно знать», — заявила моя собеседница. «Вы все равно передадите его своему супругу, как только проведете с ним ночь». Для нее вся эта ситуация была сама собой разумеющейся. Что-то мне начинало казаться, что здесь с правами женщин ситуация обстоит не очень. «А если я не хочу его отдавать?» — спросила я. «Такого еще не было». «В любом случае, вы не можете не участвовать», – удивилась Киена. «Думаю, нам нужно подготовиться к встрече с женихами». «То есть я могу с ними пообщаться?» «Даже не знаю, хочу ли я этого. Судя по озвученному, присутствующие здесь не невесту ищут, а скорее играют в игру по захвату магической силы». «Да, невеста может познакомиться с женихами. Вам не запрещено даже давать кому-то из них подсказки о том, где собираетесь прятаться. Это важная часть отбора». «Это обязательно?» – спросила я. Видеть женихов и давать им такой козырь мне не хотелось. У нас и так неравные силы. Мои противники, именно противники, я не могла их называть кандидатами на руку и сердце, одни из сильнейших влиятельных людей этого мира. Того самого мира, о котором я ничего не знаю. От этого этапа можно отказаться? Нет, это обязательный этап. Но понимаю вашу растерянность. Мне рассказывали, невесты иногда терялись, заверила меня киена лучезарно улыбаясь. «Такая радость редко сваливается. Естественно, трудно быть к такому готовой». Прикусила губу. Боюсь, невесты терялись не от радости. Они слишком хорошо понимали, что их ждет. Девушки не хотели такой судьбы, но ничего не могли с этим поделать. «Но если вы так переживаете, охрана вас с удовольствием проводит». Девушка кивнула в сторону двери, где, похоже, и скрывалась эта неведомая охрана, которая должна была следить, чтобы невеста не сбежала. «Разумеется, от радости». Не понимаю, как Кена не осознает, чем является этот отбор. Воспитание, что ли, такое? «Думаю, не стоит. Я обойдусь без помощи», – ответила я. «Не хочу, чтобы меня кто-то держал, пока так называемые женихи будут рассматривать. Это мерзко, да и я не хочу показывать, что боюсь и нервничаю. Были в моей жизни разные ситуации, ничего, справлялась же. Все, что я могу сделать на данный момент, это пока принять правила игры». В конце концов, я планирую сбежать. Если я как-то попала в этот мир, то должен быть и какой-то способ вернуться домой. Не может быть, чтобы его не было. Но поскольку мне придется скрываться от женихов, не мешало бы о них что-то узнать. Как выглядят хотя бы, чтобы не нарваться случайно? Было бы полезно выяснить, на что они способны. «Просто, понимаете, слишком много всего произошло за столь короткий срок», продолжила я. «Другой мир, отбор. Даже не представляю, как делать выбор. «Думаю, мне нужно немного больше информации. Может быть, у вас есть какой-то список женихов? Желательно с портретами». «Повезло, что у меня отличная память. Прямо фотографическая. Это часто помогало мне в работе. Если ты работаешь администратором в элитном отеле, это весьма нужная вещь. Постояльцев много. Нужно помнить не только имена и внешность, но и их особенности и привычки». «Есть список с титулами», – ответила девушка и ушла обратно в коридор хотела выглянуть следом не вышло вход мне преградили мужчины в мантиях они настоятельно посоветовали мне подождать мою помощницу как я поняла охрана была везде пришлось ждать девушку в зале где я очнулась я не смогла удержаться от того чтобы не начать нервно расхаживать по нему вернулась киена со свитком в руках с весьма длинным свитком так много кандидатов удивилась я в обитель прибыли еще не все женихи Но те, кто уже здесь, смогут увидеть вас вживую, а значит, им будет легче выиграть этот отбор. Надеюсь, все же таких немного, подумала я. Ох, забыла вам сказать. Если в ходе отбора выйдете замуж не за человека, указанного в списке, ваш брак будет объявлен недействительным, сообщила мне Киена. Какая у меня, однако, огромная свобода выбора. Не то чтобы я замуж собиралась, но здешние традиции поражают. Хотя, думаем о хорошем. Когда я подала на развод, бывший заявил, что мною вряд ли заинтересуется хоть один мужчина, а тут столько желающих. Мельком глянула список. Правители стран, архимаги, придворные маги, графы. Какая я, оказывается, завидная невеста. И если я проведу ночь с тем, кто не из списка, моя сила к нему не перейдет?» — решила поинтересоваться ради любопытства. — Нет, — заверила меня Кена. Но в нашем мире невесты брака стараются хранить девственность. «Я уже была замужем», — заметила я. Девушка удивленно посмотрела на меня. Кажется, она явно не ожидала услышать подобное. «Значит, боги решили выдать вас замуж еще раз», — вздохнула. «В принципе, ожидаемо, что это не помогло мне избежать отбора». «А как именно у вас выходят замуж?» Я работала в отеле, где зачастую было много иностранцев самых различных верований каких традиций я там только не насмотрелась их существует столько что непосвященный толком и не поймет что произошло на самом деле пара надевает брачные браслеты после проведенной ночи брак считается свершившимся ответила помощница а согласие девушки решила уточнить для себя важный вопрос если девушка надела браслет она уже согласилась на брак даже если не знала она посмотрела на меня удивленно, явно недоумевая, как такое можно не знать. Похоже, ей сложно принять, что я иномерянка. Думаю, да. Получается, что я могу надеть браслеты по незнанию. Надо остерегаться таких украшений. Похоже, надо много чего остерегаться. Впрочем, насколько я поняла, данный браслет могут надеть и силой, либо под угрозой. Замечательные у меня перспективы вырисовываются. Ну что, приступим к вашей подготовке. «Не стоит заставлять таких людей ждать», — заметила девушка, немного нервничая. «Кена, они могут подождать. Если мужчина не хочет ждать женщину, нужен ли такой мужчина?» — ответила я ей. все таки это очень серьезный выбор. Его нельзя сделать наспех. Я хотела бы взглянуть на женихов в естественной среде, так, чтобы они меня не видели». «Зачем?» — удивилась девушка. «Эх, знала бы ты, сколько любопытного можно узнать даже о близких людях, если они не в курсе, что их подслушивают. Помню, сколько нового я выяснила о муже, на данный момент уже бывшем. Думаю, и в этот раз что-то смогу почерпнуть полезного. Надо же мне как-то определяться, кому отдать предпочтение. Заодно вы бы мне показали, кто есть кто, как правильно к ним обращаться. Я же ничего о вашем мире не знаю. Что ж, вы правы. Да и вам пока подготовят подходящую одежду, все-таки неприлично показываться перед такими людьми в ночной сорочке. «Это она про мое платье? Обычный сарафан, белый, длинный, в пол, сидящий по фигуре. Но, похоже, у них здесь совсем другая мода». «Да, неприлично. И Если бы меня предупредили, я бы подготовилась лучше». Не стала спорить, слишком уж мне была выгодна заминка. Попыталась вспомнить, когда именно я надела это платье. Кажется, вчера у меня как раз был выходной. Но я не помню, что случилось дальше». «Однако мне упорно кажется, что момент попадания важен. Важно вспомнить, что я делала перед этим». «Что ж, я принесу необходимые артефакты». Девушка вновь вышла в коридор и вернулась с двумя шкатулками. Вручила мне одну из них. Открыла и обнаружила кулон в форме клыка. «Артефакт ненадолго сделает вас невидимой, но этого хватит. Для активации нужно всего лишь надеть на шею и сжать кулон. Артефакт начинает теплеть перед тем, как действие магии закончится». Проверила на себе. Удивительное чувство, когда машешь рукой, но не способен ее видеть. Полезная вещь. Мне в этом отборе пригодилась бы. Что ж, пора посмотреть на женихов. Мне даже немного интересно взглянуть на самых лучших мужчин этого мира. Киана отвела меня на балкон, возвышающийся над огромным залом. Что могу сказать, увиденное стало полной неожиданностью. Жизнь меня определенно к этому не готовила.